Она встретила меня такой сияющей улыбкой, что я сразу забыл обо всех мучениях, стараясь только удержать ее пальчики в своей руке еще хоть на мгновение. — Как мило с вашей стороны, что вы сдержали слово и пришли, — прощебетала она. — Эти люди так надоедливы и утомительны. Садитесь поближе и рассказывайте мне все, что вы делали со времени нашей встречи. Она слушала меня секунд десять и перебила вопросом, «Скажите, пожалуйста, а тот умный молодой человек, с которым вы сегодня пришли...» Я познакомилась с ним у милой леди Леннон. Он тоже что-нибудь написал? Я ответил, что недавно вышла его первая книга. «Расскажите о ней подробнее», — попросила она. «У меня так мало свободного времени, что я стараюсь читать только те книги, которые могут быть полезны». При этом она устремила на меня полный благодарности взгляд, который был красноречивее всяких слов... Я рассказал ей содержание повести моего приятеля и, стремясь отдать ему должное, процитировал на память несколько фраз, которыми он особенно гордился. Больше всего ей понравилась одна фраза «Объятие доброй женщины, подобное спасательному кругу, который само небо бросает мужчине». «Ах, как это красиво!» — восторгалась она. «Скажите это мне еще раз, прошу вас». Я произнес всю фразу сначала, и она вслух повторила ее. Потом ею завладела какая-то шумная пожилая дама, а я забился в уголок, тщетно стараясь показать, что мне очень весело. Когда настала пора уходить, я стал разыскивать своего приятеля и увидал его оживленно беседующим с хозяйкой дома. Я решил подождать и остановился неподалеку. Они обсуждали убийство, недавно происшедшее в эстенде. Женщину зарезал ее собственный муж — трудолюбивый ремесленник, доведенный до исступления поведением жены, пропивавший его заработок и разрушившей семью. «Ах!» — говорила очаровательная миссис Кортни, — «какая огромная власть дана женщине! Она может затоптать мужчину в грязь или поднять высоко-высоко, когда я читаю или слышу о судебном деле, в котором замешаны женщины». Мне всегда приходят на память чудесные строчки из вашей книги «Объятия доброй женщины, подобны спасательному кругу, который само небо бросает мужчине».